Палата номер семь. После встречи с Ефимом Соломоновичем настроение Павла Петровича стало удивительно переменчивым. Находясь в здравом уме и твердой памяти, он не мог поверить в тот магический бред, который нес профессор. Какая-то нищая тетка Варвара Степановна объявляется едва ли не палачом и спасителем в одном лице. Профессора понять можно, он явно стоит одной ногой в могиле. Судя по его виду, болезнь уже не остановить. Умирать страшно, остается верить и уповать на чудеса. Они ему мерещатся. Однако ночью, на границе яви и сна, главы врача начинали грызть сомнения. Павел Петрович вспоминал двух выписанных пациенток, которые лежали в одной палате с этой самой Варварой и бормотал себе под нос – «Ну, не знаю. Чем, черт не шутит, а вдруг?» Сомнения подогревались тем, что если допустить, что больной профессор хоть чуточку прав, и в его догадках есть хоть крупицы истины, то это открывало перед Павлом Петровичем заманчивые перспективы. Та самая слава, ради которой он пришел в профессию, становилась такой близкой и осязаемой, что от нетерпения чесались зубы. Кстати, про зубы. Именно ради славы сопоставимый с Фрейдом, он когда-то отказался от перспективы драть зубы у заклятого друга детства Ржавого. Выбрал психиатрию. Может, именно сейчас решается? Не прогадал ли он? Когда в клинику привезли пациентку, которая, даже страдая от ожогов, умудрялась сохранять полное равнодушие к миру, Павел Петрович понял. Его час пробил. Перелистав историю ее болезни, И убедившись, что десятки врачей расписались в полной неспособности объяснить ее состояние, он осознал масштаб успеха в случае ее излечения. Ну, не самостоятельно, конечно. Он отдавал себе отчет в своих скромных возможностях. А что, если довериться интуиции Ефима Соломоновича? В конце концов, попытка не пытка. Рассуждая так, он отдал распоряжение поместить пациентку с ожогами в ту самую палату, где лежала Варвара. «Чудо надо ловить на живца», — сказал он себе, и занял место наблюдателя. Он собирался поймать чудо в сети медицинских анализов, показаний, приборов, результатов исследований. Он будет день ото дня наблюдать и фиксировать все перемены в ходе возможного, он очень на это надеялся, исцеления. Ведь чудо не может не наследить. Нужно только обнаружить эти следы тщательно подколоть в папочку и представить мировой научной общественности. Это будет бомба. Он будет препарировать чудо, как когда-то резал лягушек. Но прежде он решил поближе познакомиться с этой самой Варварой Степановной. До разговора с Ефимом Соломоновичем она существовала лишь как учетная единица, как набор букв в документообороте клиники. Пришло время сделать ее видимой. Павел Петрович причесался особенно тщательно, считая прическу визитной карточкой человека. Поменял и без того безупречный халат на ослепительно белый, ни разу не надеванный. Втер в запястье похучее масло с изрядной ноткой почули. Оглядев себя в зеркале, Павел Петрович решил, что выглядит как мечта пожилой женщины, опрятный и ароматный доктор Эйболит. В коридоре он на минутку зацепился за медсестру Вику, Она напоминала Юркую Лисичку и была такой изящной, что Павел Петрович решил не особо задерживаться у этой Варвары. «Пашенька», — оглянувшись по сторонам, прошептала Вика, — «далеко собрался?» «Небольшой обход и буду ждать тебя в кабинете», — многозначительно подмигнул он. Связь с Викой скрашивала его трудовые будни. Будучи женатым человеком, он был очень разборчив в связях на стороне рассматривались только замужние кандидатуры. Иначе начнутся мечтания о теплом семейном гнездышке и неизбежный вынос мозга. Нет, у каждого свое гнездо, свой посадочный аэродром как непременное условие. И тогда любовная связь становится не только полезной для здоровья, но и необременительной. Дойдя до конца коридора, Павел Петрович повернул направо и через застекленный переход попал в лечебный корпус. Стены были окрашены в теплый оливковый цвет, которому приписывали терапевтический эффект. Павел Петрович считал возню с цветом полной ерундой, но, изображая в ходе ремонта свою избирательность, смог раскрутить подрядчика на небольшой откат. Мелоча приятно А вот и палата номер семь. Она шла сразу за палатой номер пять. Этой придумкой Павел Петрович гордился. Он распорядился пропустить шестой номер, отдавая дань памяти Чехову. Китайцы пропускают в нумерации этажей цифру 4, считая ее несчастливой. Павел Петрович пропустил шестую палату, чтобы не пугать родственников. Постучался на всякий случай и вошел. В комнате на стуле возле тумбочки сидела миниатюрная женщина непримечательной наружности. Старшая сестра Ефима Соломоновича выглядела моложе его. Точнее, она выглядела на свои годы, а он преждевременно постарел. Обычная пожилая женщина, среднестатистической внешности, в молодости, вероятно, была миловидной, а теперь сухонькая, сутулая и седая, но бойкая. Павел Петрович давно заметил, что старушки советского пошиба делятся на зашуганных, которые все стерпят, лишь бы не привлекать к себе внимание, и бойких, которые в зоопарке у льва мясо отберут. Трудности одних сломили, а других закалили. «Добрый день, Варвара Степановна!» Павел Петрович вложил в голос максимум доброжелательности. «Добрый!» – напряглась она, запахивая казенный халат потуже. «Вы кто?» «Прошу прощения, не представился. Павел Петрович, главный врач этого заведения. Простите великодушно, что только сейчас нашел время зайти к вам. Это моя оплошность». «Главный?» «Это хорошо, что главный». Я, собственно, с обычным обходом. Есть жалобы? Что-то беспокоит? Ну, не то, чтобы беспокоит, скорее вопрос. Зачем я тут? Мне домой надо. Погостевала, пора и честь знать. Варвара Степановна. В голосе Павла Петровича прорезалась утомленная назидательность, с которой учитель разговаривает с несмышленными учениками. Ну, разве... Мы бы стали просто так, без оснований, держать вас тут. Зачем нам это нужно? Исключительно ради вашего блага». «Это Фима, мой брат, вас попросил», – перебила Варвара. «Это же он определил меня сюда». «Не скрою, Ефим Соломонович был инициатором вашей госпитализации. Не буду скрывать и то, что он считает правильным не торопиться с вашей выпиской». И я, как его ученик, разумеется, прислушиваюсь к его советам. Но давайте, Варвара Степановна, вспомним кое-что. Вы поступили к нам в тяжелом состоянии, отказывались принимать пищу и сводили себя в могилу. А теперь? Теперь я вижу перед собой совершенно иную картину. Значит, лечение подобрано правильное. При такой положительной динамике разумно продолжить... Господи, опять перебила Варвара. «Ну при здесь ваше лечение?» Ее лицо выражало досаду. Павлу Петровичу даже показалось, что она усмехнулась. Это начинало раздражать. «Позвольте, но вы же не будете отрицать факт вашего тяжелого состояния на момент госпитализации. Вы про еду?» «И опять эта тень усмешки?» «По-вашему, человек просто обязан есть, иначе он сумасшедший?» «Есть, чтобы жить!» «А если не надо?» «Что не надо? Не надо есть?» «Не надо жить», — спокойно сказала Варвара. «Тогда это суицидальные наклонности, которые, разумеется, являются формой отклонения от нормы. И все-то вы знаете и про норму, и про жизнь». Усмешка стала откровенной и даже какой-то издевательской. Павел Петрович чувствовал, как в нем растет раздражение на эту тетку, которая возомнила себе, что знает о жизни больше, чем он. Он – кандидат медицинских наук, автор статей, переведенных на английский язык, главный врач не самой плохой московской клиники, красивый мужчина, в конце концов. И она – темная вдова какого-то офицерика, размотавшая жизнь по военным гарнизонам, вступившая в старость без внуков и без денег. Но так уж сложились обстоятельства, что она ему нужна, а он ей нет. Вот из этого и надо исходить. Варвара Степановна, давайте не будем спорить. Просто поверьте мне, как специалисту, вам еще какое-то время лучше побыть у нас. Обещаю, что мы вас скоро выпишем. А пока, чтобы вам не было скучно, мы вам подселим соседку. Если вы не против, конечно. От Павла Петровича не укрылось, что при упоминании соседки Варвара напряглась и в волнении стала теребить перстень, который громоздкой бородавкой выделялся на худой старческой руке. «Какое у вас интересное украшение!» Павел Петрович решил, что любой женщине приятен комплимент. «Позвольте посмотреть поближе». Он сделал шаг навстречу, но Варвара закрыла перстень рукой. «Это не украшение». «В каком смысле?» «Это подарок». «Разве подарок не может быть украшением?» «Подарки разные бывают». «Ну, хорошо, не будем спорить. Так что с соседкой? Мы договорились? Я бы не стал вас тревожить. Но в отделении совсем нет свободных мест. И при всем моем расположении к Ефиму Соломоновичу... Мне поблажек не надо. Фима зря старается». «Да что ж, она все время перебивает», — возмутился про себя Павел Петрович. «Только скажите, доктор...» Впервые Варвара замялась. «Это соседка... Вы ее видели? Она хороший человек». «Вот это поворот! Почему она этим интересуется?» спросил себя Павел Петрович. «Ей не все равно?» И сам себе ответил, «Ей не все равно. Совсем не все равно». «Ну, я ей в душу не заглядывал, простите. Я больше в анализы и историю болезни смотрю, но на злодея она не похожа. Да и трудно совершить злодейство в ее состоянии. Впрочем, вы сами все увидите». «Из уважения к Ефиму Соломоновичу я подобрал для вас самую тихую соседку. Вы ее вообще не будете замечать. Все равно, что еще одну тумбочку занесут». Попытался пошутить Павел Петрович и тут же понял, что неудачно. Варвара поежилась от его шутки. «До свидания. Простите, много дел. Вынужден покинуть вас. Буду заходить чаще». Засуетился врач и вышел из палаты. Идя в свой кабинет... Павел Петрович был недоволен собой. Он чувствовал, что очаровать Варвару Степановну не получилось. Никакого доверительного контакта наладить не удалось. И заходить к ней почаще, как обещал, совершенно не хотелось. Злясь на себя, он достал телефон. «Вика, дорогая, не сегодня. Много дел. Пока». И отключился. «Когда тебе плохо, плюнь в другого. И полегчает».